Владимир был настоящим основателем русского государства. Шахматов. Первые летописные известия о деятельности Владимира, по утверждении его в Киеве, подтверждают суждение Алексея Александровича Шахматова, что смерть Святослава, а может быть и все его бурное княжение, привели к распадению киевской державы. Владимир заново покоряет Вятичей, усмиряет повторное их восстание и восстанавливает дань, наложенную на них Святославом. Снова покоряет Радимичей и они платят дань Руси, повоз везут и до сего дня. Обеспечивает северо-восточные владения походом на Камских болгар, а западные – походами на Ляхов, овладевает Вятичей Перемышлем, Червенем и другими городами и укрепляет за Русью обладание ими. А также походом на Ятвагов, землю которых разорили его войска. Ходил он и на хорватов, по-видимому, чехи или подвластные чехам карпатское славянское население. Летописец киевский, Метко определил значение этой деятельности Владимира, отметив, что «Владимир», кавычки открываются, «бе живя с князи окольними миром, с Болеславом Ляцким, с его Стефаном Угольским и с Андрихом Чешским, и «бе мир между ими и Любы», конец цитаты. Владимир закончил территориальное определение киевской державы как определенного государства, пограничного с другими, поставил его в ряд организованных единиц политического мира, вступив с соседями в устойчивые международные отношения. Такие отношения, возможны были только на Западе. Восточная граница Киевской Руси прилегала к изменчивой и бурной степи. Владимир усиленно укрепляет эту границу, которая никогда не могла стать прочно замеренной. Он нача ставить те города по Десне и по Востре и по Трубежеве и по Суле и по Стугуне. Ряд укрепленных линий одну за другой. Бебо-рать-от-печенек и бе во воюясь с ними и одаляя им. Три линии укреплений должны были затруднить доступ к Киевщине. С востока от Днепра степная местность, центр которой Переославль, была в постоянной опасности. Тут около Переославля еще сохранились старинные валы, а на правом западном берегу Днепра Опасная граница еще ближе подошла к самому Киеву. Память о ней хранят до сих пор три линии валов в бассейне реки Стугны. А центром обороны с юга стал Белгород, построенный Владимиром на берегу Ирпения, всего в трех милях от Киева. Давление внешней опасности – могучий фактор ующее национальное и государственное объединение. Владимир возобновляет и завершает строение Киевской державы. Для этого ему надо было сосредоточить в своих руках силы восточного славянства. А для этого требовалось сосредоточить в своих руках более непосредственную и действительную власть над ним. Святославом был найден путь к этой цели – посадить по важнейшим пунктам сыновей. Прием весьма двусмысленный с точки зрения единства власти, так как по тогдашним воззрениям, в которых не было различения разных сторон права, каждый княжич – потенциальный носитель отцовских прав на вотчинном основании, и передача ему в управление части отцовских владений – будило представление о выделе сыну наследнику его вотчинной доли для самостоятельного пользования и хозяйничания. но сохранение отцовской власти над посаженными по городам сыновьями власти патриархальной могло казалось бы выполнить нужную политическую функцию сохранить в отцовской руке право и возможность распоряжаться военными силами и финансовыми средствами, какие отдавались в заведование сыновьям. Казалось, что на своих скорее можно положиться, чем на чужих, хотя бы мужей из княжеской дружины, которые еще не выработались за ранний варяжский период в тип слуг князя а слишком еще чувствовали себя соучастниками общего боевого предприятия с правом на долю в добыче, доходах и власти. Фигуры Свинельда, может быть и Олега, затем Роговолда, показывают хоть намеком, как легко великие бояре превращались в светлых князей под рукой великого князя пока это выгодно без такой зависимости, когда это выгоднее. А владив Киевом, Владимир посадил в Новгороде дядю своего Добрыню. Князем или посадником? Вопрос праздный, ибо к такому посаднику переходила вся княжья власть по управлению, а такой князь оставался под рукой великого князя Киевского, и отправлял в Киев часть собранной дани. Позднее Владимир сажает по властям или по городам сыновей. Летописи перечисляют имена 12 сыновей Владимира. Он сперва по сообщению летописи сажает по городам 4 старших сыновей. Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове. Ярослава в Ростове. По позднейшим известиям оказывается, что Судислав сидел в Пскове. Он исчез из летописного перечня в виду позднейшей судьбы. Вероятно, его Ярослав посадил в поруб. И лишь по смерти Ярослава Ярославичи выпустили дядю, заставив его постричься в монахи. А по смерти Вышеслава Владимир перевел Ярослава в Новгород. В Ростов послал Бориса. Посадил в Муроме Глеба. В Древлянской земле в момент кончины Владимира сидел Святослав. На Волыне во Владимире Волынском сидит Всеволод. В Тмутеракане летопись, может быть, тоже по позднейшему представлению сажает Мстислава. Позднейшие летописи поминают Станислава в Смоленске, а сомнительная по источникам компиляция 17 века густынская летопись «Позвизда на волыни Алексей Александрович Шахматов решительно заподозрил весь этот перечень даже в основной его части. Он только для известий о Вышеславе и Ярославе в Новгороде Допускает основания в источниках, какими старый летописец пользовался. Но его критика малоубедительна, ибо построена на весьма произвольных представлениях о старшинстве столов и о мотивах, будто заставивших летописца рассадить по-своему Владимировичей. Перечень страдает скорее тем, что сводит в одно разновременные явления – Что же означает то или иное посажение князя-сына в данном городе? Знаем предание о Полоцком во княжении Изяслава. Сказание о Рогнеде лишь позднее вписано в летописный свод. В продолжение повести временных лет. примечание Летопись по лаврентьевскому списку. Санкт-Петербург. 1872 год, страница 284, конец примечания. В ней или в ее летописном пересказе любопытна одна черта. Совет бояр Владимиру. «Вздвигни отчину ее и дай ей сыном своим» Изяславом. «Володимир же, устрои город, и да има и наречи имя городу тому Изяславль». Нет основания думать, чтобы Полоцкое княжество позднее расширялось к югу. В его состав с Изяславлем, Минском, Свислочем охватывал все течение Свислочи и половину бассейна Березины, то есть значительную часть Дреговицкой земли, Полоцкое княжество Изяслава и его потомков выросло не на этнографической почве области Полоцких Кривичей и значительно обширнее, чем княжество Роговолда. Выставляя отчину Рогнеди и ее сыну, Владимир создал нечто новое, не имевшей ни этнографической, ни исторической основы. Земля Полоцкая, городская волость Полоцкая, выглядят скорее новообразованием, чем какой-либо стародавней единицей. Отчина Изяслава заняла на Руси особое положение. Посажение там Изяслава носило вполне в духе предания Орагнеде особый характер. Для киевских князей, ярославлях внуков, потомки Изяслава чужие, рогволжьи внуки. Посажение Изяслава выдел. Он умер раньше Владимира, в 1001 году по летописи. И за ним в Полоцке княжит сын его Бречеслав. Затем внук Всеслава во вражде и частых столкновениях с новгородско киевскими Ярославичами. Иной склад отношений остальных стольных градов младших князей к Киеву. Когда Ярослав сидел в Новгороде, оттуда шла дань в 2000 гривен уроком Киеву. И тогда яху все посадницы новгородские а третья тысяча шла на содержание дружины в самом Новгороде. На Вегороде гридим раздаваху. Однако и тут дело кончилось пробуждением сепаратизма. Ярослав прекратил уплату дани, и Владимир собрался с походом на сына, да заболел и умер. Какие общественные силы стояли за этим новгородским сепаратизмом, увидим в истории Ярослава. Это местная дружина, опирающаяся на новгородское население. Что до земли новгородской, городской волости, то она – определенная сила уже в те времена, но данные для ее характеристики слишком скудны и дробны, чтобы их дробить хронологически. О них придется потом сказать, как и о земле Ростовской. Тут, вдали от Киева, видимо, всего ранее сложились крепко организованные центры княжеской власти. Вероятно, уже во времена Владимира. Но выступают черты этой организации с главными городами и пригородами, сильной местной дружиной – боярством, лишь в более поздних, известиях наших источников, в пору, когда сама организация эта успела в корень измениться. Поэтому рассмотреть вопрос о них придется несколько позднее. Не то видим на юге. Тут в центре старая Полянская земля. Весьма метко замечание Сергея Михайловича Середонина, что мы не имеем никаких данных, указывающих на существование особого полянского племени. Это не этнографический, не племенной термин в настоящем смысле слова, а местный. Выдвинувшись при отступлении от юга из поля в лесную область, поляне потеснили древлян, а сами сплотились вокруг Киева, старого гнезда Руси, а со времен Олега Игоря – центра варяжской власти, оперши свое утверждение на Киевском юге на северные силы варяг и славян, которые тут прозвавшись Русью. Эта северная опора как бы обновляется при Владимире Новгородском князе который с варягами и славянами новгородскими победил Ярополка. Это его опора, которая еще раз обновится, как увидим при Ярославе Владимировиче, ярко сказывается в летописных известиях о нем. Владимир по этим известиям идет Новогороду по Верховне Ивои, Когда у него завязалось с печенегами рать велика без перестания, в укрепленные городки, которые он сооружает по южной и восточной границе со стороны степи, он нарубает муж лучших от славян и от кривич, и от чуди, и от вятич, и от сих на Грады. Чрезвычайно характерно это указание на военную силу Севера для организации обороны Юга, и в нем нельзя не видеть подлинную историческую черту. Вглядимся в Киевскую землю, в сильный полк киевский, как ее позднее называли. Характерная черта ее политико-географического строя – боевая северо-запада, форпост Киева, крепкий Выжгород, вверх по Днепру на переправе, к юго-западу Белгород, центр укрепленной границы по Стугне, а за Днепром передовой форпост Киева против степи, Переяславль на Трубеже, центр восточной укрепленной границы, тесная связь Переяславля с Киевом по существу дело стратегическое, имело существенное значение во всей политической истории Киевщины.